В тёплом стане царила странная тишина. Коридоры были пусты, даже охраны стало поменьше. Очевидно, в эти дни здесь произошло нечто важное, и теперь все решили слегка перевести дух. Невольно зашевелилось любопытство. Что тут было? Новый эксперимент Тернема? Впрочем, спросить было некого, да и никто не собирался отвечать на подобные вопросы. Уже знакомый Михаилу, капитан госбезопасности, предложил присесть и долго объяснял, какие именно бумаги требуются, как их писать и в скольких экземплярах. Ахилла кивал, прикидывая, что работа может занять целый день. Тот, похоже, понял и усмехнувшись, достал из толстой папки готовый комплект. Документы какого-то зэка, уже оформленные по всем правилам. Осталось поблагодарить, пообещать никому не рассказывать, и направятся в свой кабинет, дабы приняться за дело. Все это время Михаила не покидала одна и та же мысль. Если за ним приедут из большого дома, то будут ли брать прямо на объекте, или коллегам придется сторожить у входа? Последнее, несмотря на безнадежность ситуации, почему-то развеселило. Малиновые будут мерзнуть под холодным ноябрьским снежком, не решаясь переступить границу чужой епархии. Не попроситься ли здесь переночевать? Хотя бы в камере Ганжабова. Некоторые документы требовались в нескольких экземплярах, и Ахилла попросил принести ему в кабинет пишущую машинку. Печатать пришлось самому, поскольку на каждой бумаге стоял гриф совершенно секретно. Работа шла медленно. Приходилось следить, чтобы не попасть по последней букве. Капитан постарался сосред... сосредоточиться и даже не услыхал, как дверь начала медленно отворяться. В комнате кто-то был. Ахилла провел ладонью по лицу, устало оглянулся. «Бросайте эту ерунду, Михаил!» Комбрик Волков стоял посреди комнаты своей обычной серой шинели с саперными петлицами. На боку болталась командирская сумка. Краснолицый явно куда-то собрался. «Я работаю, товарищ комбрик!» Волков покачал головой, придвинул стул и сел рядом. Красная слона ошпаренная рука легла поверх бумаги. «Не валяйте дурака. Приказ о вашем аресте подписан. За вами приедут часа в три по полудни. Решили брать здесь меньше шуму». «Спасибо, что предупредили». Хулацковал руки. «Значит, все». «Не за что», — Волков дернул щекой. «Не изображайте философа, Михаил. У вас плохо получается. Имейте в виду, ежов вас почему-то на вас особенно зол». Ахилла пожал плечами. А если и не особенно, какая разница? И что думаете делать? Капитан внезапно понял, что краснолицый пришел не зря. Не только для того, чтобы понаблюдать за обреченным. Вчера мне предложили бежать. Коллеги или подполье? По пунцовому лицу промелькнула усмешка. Подполье. Отказались? Разумно. Стать крысой не лучший выход, как и пуля в висок. Вы контрразведчик, а не гимназист, проигравшийся в карт. Слушайте, мне придется уехать. Сначала на Дальний Восток, а там и подальше. Я зашел за вами, Михаил. Зачем я вам? Вопрос показался лишним, пустым. Значит, понадобился. Разве дело в этом? Будет интересная работа, комбрик оскалился. Вам понравится. Это не девочкам иголки под ногти загонять. Собирайтесь, поехали. А как же Ежов? Ахилла вдруг почувствовал, что начинает поддаваться. Это был выход. И куда лучше, чем пуля в висок. Главное вырваться. Переждать страшное время. Николай? В голосе комбрига было легкое презрение. Докатился бы к чертям. Его скоро спишут в расход но до этого он успеет наломать дров. «Не беспокойтесь, Михаил, в моем хозяйстве вас не тронут. Если что, обращусь к товарищу Иванову, не откажет. Слыхали о таком?» Ахилл кивнул, слыхал. «Иванов, он же Салин, он же Чижиков, он же Коба, он же Сталин. Высоко летает, товарищ Волков!» «Договорились?» Комбрик встал, холодная рука слегка коснулась плеча Михаила. «Тогда собирайтесь, пора!» Ахилла уже хотел было согласно кивнуть но внезапно замер. Он отказался уйти с седым для того, чтобы служить Волкову. Вот, значит, чего стоят его принципы. Запахло смертью, и он, Микаэль Ахилла, готов на все. Михаил тоже встал. Теперь они стояли лицом к лицу. «Прошу прощения, товарищ майор Госбезопасность. Моя срочная работа, если вы не возражаете». В пустых светлых глазах мелькнул удивление. «Вы не умрете героем, Михаил! Даже если простретите себе висок, они найдут вас и на том свете!» Горло пересохло. Хилло понимал, что красном говорит правду. «Знаю, и все равно с вами не хочу. Уходите!» Их глаза встретились. На миг Михаилу стало холодно, словно ее обдал ледяным ветром. Но Волков первым отвел взгляд. «Как хотите, капитан!» Что ж, каждому свое. Дверь захлопнулась, Ахилла рухнул на стул и закрыл глаза. Он чуть не поддался. Но Михаил понимал, достаточно сделать лишь шажок, пусть самый маленький, а дальше придется идти до конца. А что там в конце, он знал. Уже полгода Ахилла искал неуловимого Генриха, раскинувшего агентурную сеть по всей столице. Осторожный разведчик не оставлял следов. Арест отдельных агентов не мог разрушить всей паутины. Но летом тридцать го Михаилу, тогда еще лейтенанту, повезло. Захваченный с поличным шифровальщик генерального штаба начал давать показания. Резидента он не знал, но среди прочих назвал фамилию одного из завербованных Ниловым помощником Генриха. Тот, будучи арестованным, поспешил признаться. Он действительно был связан с Ниловым, более того, он знал его настоящую фамилию и адрес. Апергруппа помчалась на квартиру, но обнаружила на дверях сургучные печати. Случилось то, что вполне могло произойти в эти месяцы. Нилов был арестован, но не за шпионаж, а как тайный троцкист-дурушник. Ахилла, просмотрев следственное дело и узнав, что тот получил причитавшийся ему червонец, совершенно успокоился и написал рапорт, прося доставить осужденного в его распоряжение. И только ставя подпись, он обратил внимание на несущественную мелочь. Нилов был осужден не просто на 10 лет, а на 10 без права переписки. Что это означало на практике, лейтенант Ахиллах хорошо знал. Он бросился к начальству, надеясь успеть, но было поздно. Группу контрреволюционеров-троцкистов, куда попал Нилов, только что отправили для спецобработки. Ахилла добился приема у замнаркома, получил нужную визу и, взял машину, помчался куда-то на окраину столицы. В местах спецобработки бывать еще не приходилось. Лейтенант по неволе чувствовал неуверенность и страх. Успокоило одно. Нилов, почувствовав неизбежную гибель, тоже станет сговорчивее. Шофер привез его к небольшой заброшенной часовне. Подоспевшие караульные, увидев подпись на рапорте, козырнули и провели лейтенанта через пустой подвал к большой металлической двери, разводящий пырну ключ в замке. Но Михаила вдохнула холодной сыростью, за дверью был вход в подземелье. Ему выделили сопровождающего, молодого сержанта с фонарем. Шли быстро ориентируясь по значкам, нанесенным масляной краской прямо на мокрых стенах. Каждую секунду Ахилла ожидал отдаленного эхо выстрелов Но вокруг стояла странная, глухая тишина. Лишь вдалеке слышался легкий стук. Где-то капала вода. Михаил, боясь опоздать, прибавил шагу. Сержант отставал. Ветенант оглянулся и увидел, что молодого паренька трясет от страха. Вскоре они оказались в небольшой, вырубленной прямо в комнатке, где стоял старый стол, два стула и несгораемый шкаф. Тут было пусто но за дверью, которая вела куда-то вглубь подземелья, крыл неровный трепещущий свет. Сержант козырнул и, не дожидаясь разрешения, поспешил обратно. Хиланевольно поежился, достал свой рапорт с резолюцией наркома поправил на всякий случай портупею и открыл дверь. Здесь было не так темно. В уши ударил странный звук, будто где-то поблизости били доской о доску. Лишь пройдя несколько метров, Лейтенант сообразил, что это удары ладони. Там за поворотом аплодировали, мерно в такт, отбивая странный неровный ритм. В глаза ударили лучи света. Несколько фонарей висели на стенах или были поставлены прямо на землю. В небольшом четырехугольном зале вдоль стен стояли десятка два крепких парней в одинаковых черных куртках. В ладони отбивали такт, под который в центре зала танцевали двое – мужчина и женщина. Их лица терялись в полутьме. Но Михаил сразу же отметил, что танец был какой-то странный. Неуверенно переступали ноги, не в так дергались руки. Голова женщины была закинута назад. Черные куртки били в ладоши, и тут Ахилла почувствовал, как к горлу подступает ком. На груди женщины он разглядел большое пятно. Кровь уже успела свернуться, в лучах фонаря она оказалась черной. «Чего тебе, лейтенант?» Широкопричь и Верзила недружелюбно глядел на непрошенного гостя. В холодных неживых глазах горела неность. Вот. Спасительная бумага явно удивила Верзилу. Он бегло проглядел ее, буркнул, жди тут а неторопливо направился куда-то вглубь, где темнела еще одна дверь. Теннис продолжался. Сомнений не было, эти двое давно мертвы. Пули пробили женщине грудь. Прострелили мужчину насквозь, номер мертвецы двигались. Неведомая сила застала их танцевать на потеху нелюдям в черных куртках. Тем было весело. Смех то дело переходил в гогот. На красных, налитых кровью лицах блуждали ухмылки. «Отставить!» Негромкий голос донесся от кота из глубины. Аплодисменты стихли, черные куртки замерли. А те, что танцевали, медленно, с глухим деревянным стуком опустились на пол. Рука мужчины легла на голову его спутницы, словно пытаясь защитить от поругания. В дальнем проходе стоял кто-то высокий и широкоплечий. Резкий жест рукой и черные куртки выстроились у дворяда вдоль стены. Широкоплечий бросил быстрый взгляд на лежавшие посреди зала трупы и шагнул вперед. «Слушай вас, лейтенант!» Говорить не было сил. Хило протянул бумагу. Светлые глаза скользнули по гостю, на пунцовом лице мелькнула усмешка. «Первый раз здесь?» Михел кивнул. Краснолицый повертел бумагу в руках. «Поздновато!» «Ну, пойдемте, Михаил». Они прошли мимо трупов, перешагнули невысокий порог и оказались в еще одном зале. На этот раз огромном. Несколько фонарей освещали лишь небольшую его часть. Остальное заливала тьма. «Что с вами?» Краснолицый явно почувствовал, что лейтенанту не по себе. «Ничего». Выдавил из себя Ахилла. Привыкайте к папиросу. От первой же затяжки стало легче. Увиденное сразу же показалась дурным сном. Не обращайте внимания. Ребята решили немного повеселиться. Но где наш шпион? Он направился к дальней стене. Луч фонаря упал на неподвижную груду тел. Их убили недавно. В воздухе еще плавал сырой запах крови. Ноги умерли не от пуль. Кровь запеклась на огромных рваных ранах. хило прикрыл глаза. «У вас есть его фото? Давайте!» Нелава нашли быстро. Он лежал сбоку, придавленный чьим-то трупом. «Вот что решил краснолицы Возвращайтесь в главное управление. Завтра я составлю рапорт и перешлю. На чье имя?» «На имя Фриневского». Все было бесполезно. Михаил опоздал, и рапорт был нужен лишь для подтверждения этого невеселого факта. «Что вы хотели из него вытрясти?» Михаил пожал плечами. «Он знал резидента, настоящую фамилию, адрес, явку. Да что теперь?» Назавтра лейтенант собрал группу, чтобы начать все сначала. Но внезапно его вызвали к замнаркома. Вскоре в руках Михаила оказался рапорт командира спецотряда «Подольск» комбрига Всеслава Игоревича Волкова. Там было все. Фамилия Генриха, его адрес и даже место тайника, который группа искала уже второй месяц. Ахилла не поверил своим глазам, но тут же вспомнил тех, плясавших под мирный удар ладоней. Осужденный и расстрелянный Нилов не смог отмолчаться даже после смерти. Теперь, когда собственная гибель уже стояла у порога, Михаил понял, его не оставят в покое, смерть не уйти. Живой ли мертвый, он расскажет все. Номер подъезда, гибридов и спасенных, подробности их встречи с Карабаевым, с его землей. Его не отпустят, как не отпустили Веру Лапину. Теперь он начал догадываться, что случилось с пустягой.